состоявшихся союзников в концлагерь. Степан Андреевич Бандера прибыл во Львов только через несколько дней. Все пошло не так, как он рассчитывал. Затаился, не спешил громогласно заявить. «Я здесь». Природная осторожность заставила его оставаться на нелегальном положении, наблюдая за происходящим. А в октябре 1941 года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 Вспоминают одно и не хотят помнить другое. Те люди, кого на Западной Украине называют борцами за национальную независимость, запятнали себя кровью невинных жертв. Потому пролито море чернил, чтобы, во-первых, снять с них ответственность за массовые убийства, и, во-вторых, оправдать их резкой реакцией немцев на торжественное собрание в Доме просвиты. Как можно называть нас пособниками Гитлера, если Степана Бандеру посадили в концлагерь? Так что же произошло? Степан Андреевич ошибся относительно немецких намерений. Адольф Гитлер был взбешен самовольством неизвестных ему доселе украинских националистов, Бандеры и его людей. Создание независимой Украины не входило в его планы. На этой земле он предполагал разместить немецких колонистов, которые бы снабжали зерном Германию, фюрер не нуждался в украинских союзниках. Как позже, не желал иметь дело с пленным генералом Андреем Андреевичем Власовым и его российскими соратниками, наперебой предлагавшими Гитлеру свои услуги. Бандеровцы рассчитывали иметь свое государство под германским протекторатом. Немцы же просто расчленили Украину. 1 августа 1941 года Галиция, Львовская, Станиславская и Тернопольская области была включена на правах дистрикта округа в состав генерал-губернаторства, созданного на обломках Польши. Галицийский дистрикт – так стала называться эта территория. Львов переименовали в Лемберг, Румынии достались Буковина и территория между Днестром и Южным Бугом, в том числе Одесса. Даже разрешенная оккупационными властями газета «Украинский вестник» 31 августа 1941 года рискнула протестовать. Возможно ли, чтобы украинские земли за Днестром, политые казацкой кровью, были переданы под румынское управление? Различные украинские организации просили исключить Галицию из состава генерал-губернаторства, образовать автономию, обещая гарантировать поставки продовольствия немецким оккупационным властям. Немцы не откликнулись. Крым и Южную Украину рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер намеревался превратить в колонию под названием Готенгау. Земля готов. Гиммлер прикинул, что ему понадобится 20 лет на полную германизацию. Носители нордической крови получат право остаться в Готенгау. Славяне подлежат уничтожению или депортации. Правительство Стецко, обещавшее всячески сотрудничать с немцами, воспринималось в Берлине как лишнее, ненужное и вредное, а недозволенная оккупационными властями самодеятельность сурово каралась. Уже после войны адвокат Владимир Станислав Горбовой, который в 1939-1940 годах жил в Кракове, рассказал следователю, К весне 1941 года стало очевидным, что между Германией и Советским Союзом дело дойдет до конфликта. Примерно в мае ко мне пришло несколько активных украинцев. Мы открыли дискуссию о том, какую позицию занять в этой ситуации. Главная мысль заключалась в том, чтобы объявить миру о своей позиции. На украинской земле хозяином будет украинец, а не немец. Мы хотели показать, что не согласны с немецкой идеей превращения Украины в жизненное пространство, что украинцы должны стать хозяевами своей земли и устроить себе жизнь на собственной земле. Мы отдавали себе отчет в том, что наша позиция вызовет репрессии со стороны немцев. В действительности так и случилось. Меня арестовали. В тюрьме я пробыл около года, после чего заболел туберкулезом легких и был отправлен в больницу на улице Коперника. В Берлине гневались и требовали разобраться с самоуправством бандеровцев. Немецкие чиновники во Львове оправдывались. Первый комендант города и политически неподкованные армейские офицеры дали им слишком много воли. Люди-бандеры, злоупотребляя своими отношениями с Абвером, назначили везде своих бургомистров и сформировали украинскую полицию. Заставили местное население сдавать оружие и радиооборудование – не в немецкую комендатуру, а украинской полиции. 3 июля в Кракове чиновники генерал-губернаторства вызвали для отчета руководителей Украинского национального комитета. Объяснили им. «Вы нарушили законы военного времени. Вся эта область является зоной оперативных действий, где нельзя заниматься политикой. В передаче Львовского радио говорится, что германский рейх и германский вермахт – ваши союзники. Это неверно». Фюрер, единственный человек, который ведет борьбу, и украинских союзников не существует. Это фантазии. Возможно, украинцы в восторге от самих себя и чувствуют себя нашими союзниками. Но в государственно-правовой терминологии мы не союзники. Мы завоеватели советских русских территорий. Сначала страну нужно завоевать, а потом уже приступать к ее строительству. Тут появился Степан Бандера. Внимание немцев переключилось на него. «И мы, и Берлин хотим выяснить, что произошло во Львове. Вы знали заранее, что вас назовут главой украинского государства, как это сделали ваши люди, выступая по радио?» «Мы вступили в бой во имя независимой и свободной Украины», высокопарно ответил немцам Бандера. «Организация украинских националистов Искренне во всех отношениях сотрудничала со всеми немецкими инстанциями. Она боролась с поляками, несла потери. Борьба против большевиков велась два года в полной тайне и в той форме, в какой это допускали немецкие инстанции, чтобы никоим образом не повредить политическим интересам Германии. Организация украинских националистов вступила в сражение против Красной армии частично в рядах вермахта, частично выполняя немецкие задания в тылу большевистских войск. Я приказал моим людям сражаться вместе с немецкими войсками и на занятых вермахтом территориях создавать органы управления. «Сведомо какого немецкого учреждения?» последовал вопрос. «Мне говорили, что официальные инстанции еще не приняли никакого решения, но вполне возможно, что возникнет украинское правительство. Я опирался на мандат, полученный мною от украинцев. «Выходит, — уточнили немцы, — ваши люди провозгласили вас главой Западной Украины по вашему указанию?» «Да», — самоуверенно продолжал Бандера, «я отдал такой приказ, как глава Организации украинских националистов, как вождь украинского народа. Организация украинских националистов — Единственная организация, которая вела борьбу и которая имеет право сформировать правительство. Немецкие чиновники снисходительно растолковали Бандере. Такое право принадлежит вермухту и фюреру, который завоевал эту территорию. Он и только он решает, какой там будет порядок. Самовольство Бандеры в условиях военного времени оккупационными властями было сочтено, преступлением. 5 июля его вывезли из генерал-губернаторства в Берлин, здесь посадили под домашний арест, в сентябре отправили в тюрьму, на следующий год поместили в концлагерь Заксенхаузен. Степан Андреевич всегда считал, что они со Стецко поступили правильно. Провозглашением вновь украинской державы в июне 1941 года и строительством независимой государственной жизни, засвидетельствовано, что украинский народ ни в какой ситуации не отказывается от своих прав хозяина на собственной земле, и только признание этих суверенных прав Украины другими народами и державами может быть платформой дружбы с ними. Различные украинские организации по-прежнему желали служить немцам, жаловались им, что бандеровцы убивают конкурентов, людей полковника Андрея Мельника, который своеволие себе не позволял и строго исполнял указания оккупационных властей. 30 августа в Житомире убили двух членов провода Организации украинских националистов Мельника – Амельяна Сенника-Грибовского, участника теракта против польского министра внутренних дел, и Николая сциборского бывшего полковника Петлюровской армии и одного из главных идеологов украинского национализма. Считалось, что это сделал бандеровец Козий. Немецкие власти не желали терпеть беспорядка на оккупированных территориях. 13 сентября начальник главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС Райнхард Гейдрих распорядился. Члены группы Бандеры с некоторого времени развернули особую активность с целью добиться самостоятельного украинского государства. Они призывали жителей Галиции и украинское население в военной зоне не только не выполнять немецкие распоряжения, но и устранять своих политических противников. Уже убито свыше 10 членов, руководимой Андреем Мельником, организации украинских националистов. Можно предположить, что члены группы Бандеры во имя своих политических целей, станут совершать и другие террористические акты. Предлагаю А. Арестовать всех, играющих какую-либо роль в движении Бандеры, руководителей по подозрению в соучастии в убийстве представителей движения Мельника. Провести аресты одновременно в понедельник, 15 сентября 1941 года. Б. Закрыть бюро и конторы движения «Бандеры», в том числе бюро украинской службы по вопросам прессы, в Берлине на Мекленбургиша-штрассе, 78, а также украинское бюро в Вене на Ландштрассе-Гауптштрассе. Провести тщательный обыск в бюро и квартирах руководителей движения «Бандеры». В директиве полиции и эсэсовской службы безопасности СД за номером 12-41 от 25 ноября 1941 года, говорилось «Всех активистов бандеровского движения немедленно арестовать и после тщательного допроса без шума ликвидировать как грабителей». Главная львовская тюрьма меняла хозяев и узников. Сначала хозяевами были поляки, пришли немцы и тоже стали использовать это здание по назначению. Сюда посадили вышедших из повиновения членов Организации украинских националистов, которых сочли опасными. Здесь закончил свои дни Иван Климов, руководитель львовских националистов, тот самый, который в ночь на 1 июля восторженно приказал уничтожать москалей, евреев, поляков и венгров. Полтора десятка активистов немцы сразу расстреляли. Почти все люди Бандеры оказались за решеткой Ярослав Стыцко и его соратники по правительству Роман Ильницкий, Лев Ребет, Владимир Стахев, Дмитрий Яцев. Оставшийся на свободе Николай Лебедь ушел в подполье и принял на себя руководство Организации украинских националистов. «Лебедь», — вспоминал его соратник, — «очень энергичный, трудолюбивый, но слишком нервный, невыдержанный, упрямый, в разговоре с людьми не всегда тактичен, любит показывать себя диктатором, в силу чего имеет много личных врагов среди руководящих членов организации украинских националистов. Любит хорошо одеваться и придерживаться моды. Его приметы: лет 40, среднего роста, стройный, худощавый, лицо продолговатое, глаза голубые, лысый, зубы редкие и некоторые отсутствуют. Разговор быстрый, и Резкий. Его жена, Дарья Гнаткивская, принимала участие в подготовке убийства польского министра внутренних дел, за что была арестована. Во второй раз ее арестовали немцы. Отправили в женский концлагерь Равенсбрюк, освободили в 1944 году вместе с Бандерой. Но Лебедь недолго руководил Организацией украинских националистов. На заседании Центрального провода 13 апреля 1943 года преданный Бандере Роман Шухевич был избран председателем бюро провода и проводником, руководителем. Это решение утвердил в августе 1943 года Третий чрезвычайный великий сбор организации украинских националистов. Украинских националистов определили в Заксенхаузен. 24 января 1942 года в третьем часу утра вспоминал Стецко, перевезли нас тюремной автомашиной как уголовных преступников в концлагерь саксенхаузен где нас, Ивана Габрусевича, Осипа Тюшку, Романа ильницкого поместили в одиночных камерах. В тот день с раннего утра нас держали на лютом морозе с непокрытой головой перед домом лагерной администрации. Иван Габрусевич простудился. «После бани забрали у меня одежду», дали тюремную робу. Я отказался ее надеть. Эсэсовцы возмущались. «Такого еще не бывало! Две недели я находился в камере в белье, заявив, что тюремную форму не принимаю. Вызванный из Берлина гестаповец приказал вернуть мне одежду». В Заксенхаузене существовал блок, куда нацисты сажали важных заключенных, как правило, политиков из оккупированных стран, которые могли понадобиться, поэтому обращались с ними не как с обычными узниками. Немцы арестовали в декабре 1943 года еще одного вождя украинских националистов Тараса Бульбу-Боровца вместе с его помощником Олегом Штулем. Тарас Дмитриевич Боровец получил прозвище Бульба за нос, напоминавший картофелину, но он не обиделся, а присоединил прозвище к фамилии. Он молодым человеком вступил в Организацию украинских националистов. После убийства польского министра внутренних дел в 1934 году был отправлен в Березу-Картузскую. На следующий год его отпустили за образцовое поведение. Немцы назначили его начальником полиции Сарнинского района и позволили сколотить для борьбы с партизанами собственный отряд, который он высокопарно назвал Полесской сечью украинской повстанческой армией. 28 июня 1941 года Тарас Бульба-Боровец подписал приказ номер один. Пункт первый. Всем боевым группам организовать небольшие повстанческие отряды и начать диверсионные акты в тылах Красной армии. Пункт второй. В местах, освобожденных от большевиков, захватить власть, организовывая народную милицию, с желто-голубыми повязками. Везде вывешивать желто-голубые знамена, устраивать торжественные встречи немецких войск, приступить к организации нового отечественного порядка. Но немцы предпочитали организованные подразделения полиции, и его отряд распустили. Он ушел в лес. К нему стекались те, кто никому не хотел примыкать. Собралось несколько тысяч человек, именовавших себя бульбовцами 21 мая 1943 года оккупационные власти докладывали в Берлин. Боровец, который надеялся на то, что его отряд «Полесская сечь» станет основой будущей украинской армии, переживает крах своих намерений. В феврале 1942 года он вступал в переговоры с немецкими службами относительно восстановления «Полесской сечи», однако они завершились безуспешно. С конца октября начались новые контакты. Боровец подчеркивал, что не проливал немецкой крови, потому что боролся вместе с немцами. Летом 43-го Тарас Бульба-Боровец переименовал свой отряд в Украинскую народно-революционную армию и основал Украинскую национально-демократическую партию. Он старался ладить со всеми, пытался договориться с организацией украинских националистов. Мы не подчинились правительству Степана Бандеры, вы это сочли проявлением анархии. А мы не могли подчиниться руководству, которое провозгласило украинское государство за спиной вермахта без официального признания немецкой властью. Кроме того, вы признаете фашистский принцип безусловной диктатуры вашей партии, а мы стояли на позиции единства народа на основах демократии, сотрудничества со многими националистами без того, чтобы они или мы, отказывались от своих взглядов. В конце 43-го поехал в ровно договариваться с оккупационной администрацией, не договорился и оказался в концлагере. Заксенхаузен, вспоминал Бульба-Боровец, был отдельным царством СС, построили целый город с собственными бараками, бункерами, военными фабриками, газовыми камерами и крематориями, нас поместили в отдельный барак эсэсовец, который допрашивал Боровца, снисходительно заметил, «Не делайте трагедию из своего ареста. Вас здесь изолировали исключительно для вашей безопасности. Это всего лишь почетная изоляция». И верно, в сентябре 1944 года его освободили. Другим ауновцам повезло меньше, особенно тем, кого отправили в Освенцим после оккупации Польши немцы переименовали город Ваушвиц. Новые исторические исследования позволяют установить их судьбу. В июле 1942 года в лагерь поступили первые 24 украинских националиста, среди них был и брат Степана Бандеры, Василий. Через несколько дней прислали еще одну группу. В ней был другой брат, Александр Бандера. Польские узники, как следует из воспоминаний, Плохо встретили новоприбывших. Бандеровцев отправили в лагерь, поскольку они восстановили против себя своих гитлеровских хозяев. Высокомерные и заносчивые, уверенные в обещанных им СС снисхождении и привилегиях, эти заключенные с открытой враждебностью вели себя по отношению к польским заключенным и устроили дебош, который прекратила с применением силы, вызванная обслуга блока. Они попали в руки заключенных поляков, ненавидевших украинских националистов. Александр Бандера протянул Ваушвитце совсем недолго, каких-нибудь две недели. В очень плохом состоянии его отправили в больничный блок, где 10 августа 1942 года убили. Врач-эсэсовец сделал ему инъекцию фенола в сердце. В больничном бараке, 5 сентября скончался и Василий Бандера, тоже забитый польскими узниками. Ему мстили за брата Степана. Лагерная администрация провела расследование. Смерть Василия Бандеры не входила в ее планы. Польских заключенных, признанных виновными, расстреляли. В лагере украинские националисты держались вместе, никому не доверяли. Считали, что даже в лагере они на особом положении. И действительно, Немцы их не расстреливали и не отправляли в газовые камеры. Им разрешали получать посылки Красного Креста. Опекал их политический отдел лагерной администрации и уполномоченные гестапо, что гарантировало выживание. Бандеровцам подбирали работу на вещевом складе и на кухне, в канцелярии и в больнице. Симпатий со стороны остальных лагерников это не прибавило, презирали не только за предвоенный террор, но и за сотрудничество с немцами. Замена ожидаемого почета печальным пребыванием в лагерных условиях их ничему не научила, вспоминали другие узники. Были окружены всеобщей ненавистью и презрением почти всего лагеря, потому что все видели, что на их совести тысячи убитых невинных людей. В Аушвиц попало примерно две сотни бандеровцев, больше 30 погибли от голода, тифа и других болезней. Характерно, что Степан Бандера претензий немцам за смерть двух братьев в концлагере не предъявлял, и когда немцы предложили возобновить сотрудничество, не отказался. Степан Бандера и организация украинских националистов оказались в контрах с немцами не по собственному желанию, и ссора с ними их не оправдывает, Сажали бандеровцев не потому, что они были антифашистами и возмутились нацистскими преступлениями, а потому, что проявили своеволие, не с оккупационными властями. Многие украинские националисты этого не понимали. Обращались за помощью в Берлин и возмущались. Но почему немцы отталкивают протянутую руку, не желают видеть в них надежных союзников? Украинские националисты заключили союз с преступниками, от чего же они решили, что с ними нацисты станут вести себя по-джентльменски? Министр по делам восточных оккупированных территорий и главный партийный идеолог Альфред Розенберг наставлял своих подручных. Хорошее обращение славянин воспринимает как слабость. С мельниковцами немцы тоже не церемонились. Несколько человек убили, в начале 1944 года арестовали самого Андрея Мельника отправили в Заксенхаузен. Распоряжением Альфреда Розенберга, министра по делам восточных оккупированных территорий, высшие школы на Украине закрыли. В Киеве собрали ректоров. Немецкий чиновник ознакомил их с приказом. Собравшиеся недоумевали. «Вы немцы, национальные социалисты. Мы украинские националисты. И мы тоже против большевиков». Казалось бы, вы должны нам помогать, а получается наоборот. Ответ последовал весьма откровенный. Мы пришли сюда не ради Украины. И все, что мы завоевали, наше. Мы будем здесь делать то, что считаем нужным, и делиться властью не собираемся. Несмотря на все это, даже самые видные люди на Западной Украине не побрезговали предложить Гитлеру свои услуги и восторгались его успехами. Среди них — митрополит Андрей Шептицкий. Из своего дворца 23 сентября 1941 года он поздравил фюрера по случаю взятия вермахтом Киева. Его высокопревосходительству фюреру Великой Германской империи Адольфу Гитлеру. «Как глава Украинской греко-католической церкви я передаю вашему превосходительству Мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре, Киевом. Украинский народ видит в этом освобождении столицы от большевистского ига предзнаменование своего освобождения из рабства. Он видит в вас, победоносного полководца несравненной и славной германской армии. Он вверяет вашему полководческому и государственному гению свое будущее при введении нового порядка в Восточной Европе. Украинский народ несет жертвы в борьбе против общего врага – большевизма, как истребителя европейской христианской культуры. Дело уничтожения и искоренения большевизма, которую вы себе, как фюрер Великого Германского Рейха, взяли за цель в этом походе, обеспечивает вашему высокопревосходительству благодарность всего христианского мира. Украинская греко-католическая церковь знает об исторической значимости этого могущественного движения германского народа под вашим руководством. Так как судьба нашего народа отныне отдана Богом преимущественно в ваши руки, мы надеемся, как весьма заинтересованный друг Германии в этой борьбе, которую вы ведете также из-за развития нашего народа, на возможности религиозной и национальной свободы. «В благодарность вместе с украинской частью в Восточной Церкви, связанной с всемирным христианством, я буду молить Бога о победе германской армии и германской нации». Глава Униадской Церкви пользовался на Западной Украине непререкаемым авторитетом. В 1925 году Варшава и Ватикан подписали «Конкордат» — соглашение о взаимоотношениях между Ватиканом и польским правительством греко-католическое духовенство перешло на содержание государства, но шептицкий и церковь воспринимались западными украинцами как оплот национального духа. Расстрелы и аресты не разорвали тесные отношения украинских националистов с оккупационной властью. Они продолжали служить в полиции, во вспомогательных частях вермахта, уничтожали партизан и участвовали в карательных акциях работали бургомистрами, старостами и охранниками в лагерях и, наконец, вступали в добровольческие формирования войск СС. Директива Берлина была простой – препятствовать стремлению украинцев к политической самостоятельности, но приложить усилия к формированию вспомогательной полиции из расчета «один полицейский на сто жителей», оружие, пистолеты и карабины из трофейного имущества. Оккупационная администрация была не в восторге от своих подручных. Украинская полиция не прекращает грабить, насиловать, убивать. Награбленное имущество рассматривается как личная собственность. Поляков приравняли к евреям и заставляют, например, тоже носить повязки на рукаве. Во многих местах украинская полиция создала такие подразделения, как украинская гестапо. Но выбирать было Нейского. А без украинских помощников немцы просто бы не справились. В Киеве расстрелы евреев в Бабьем Яру начались 29 сентября 1941 года. Акцию проводили оуновцы из Киевского, командир Петр Захвылынский, и Буковинского-Куреней, командир Петр Войновский, служивший еще в Петлюровской армии. Они шли вслед за немецкой армией и вылавливали красноармейцев, попавших в окружение. Буковинский и Киевский курени преобразовали впоследствии в 115-й и 118-й шуцманшафт батальоны СС. 118-й батальон сжег белорусскую деревню Хатынь. Уничтожение евреев сопровождалось грабежами. В ходе антиеврейской акции в Киеве и Житомире, говорилось в полицейском отчете, было собрано 137 грузовиков с одеждой и передано Национал-социалистической благотворительной организации. Большую часть одежды после дезинфекции распределили между фольк-дойча. Кроме того, один из военных госпиталей войск СС смог покрыть свою потребность в шерстяных одеялах. А вот, скажем, командующий 6-й армией генерал Фридрих Паулюс был доволен добровольными помощниками. В районе действия армии созданы украинские службы по поддержанию внутреннего порядка. Вспомогательная полиция, железнодорожная полиция, местная городская охрана. Они оказывают значительную помощь в разрешении многочисленных задач, которые иначе выпали бы на долю армии. Эти украинцы выполняют свои задачи с большим удовольствием и любовью. Немцы управляли огромными оккупированными территориями, располагая малочисленным административным персоналом. Людей катастрофически не хватало. И уж совсем немного нашлось владеющих украинским языком. Конечно, привлекали местных немцев, но все равно оккупационным чиновникам приходилось полагаться на коллаборационистов. Немцы многое передоверяли местным жителям и в основном проверяли, не нарушены ли директивы, присланные из Берлина. Сотрудничавшие с оккупантами украинцы руководили промышленными предприятиями, занимались торговлей. Немцы разрешили открыть театры и школы, выходили 60 газет на украинском языке, но говорить о создании самостоятельного украинского государства запрещалось. К украинцам военно-пленным германское командование относилось благожелательно. 3 июля 1941 года выходившая в Кракове газета «Краковский висник» писала, согласно первым распоряжениям немецких войск должно производиться отделение украинцев от остальных пленных. Украинцев, попавших в плен, немцы отпускали домой. «При освобождении первой партии пленных украинцев», сообщал «Краковский висник», было подчеркнуто великодушие фюрера, позволившего украинским пленным через короткое время вернуться к своим родным. Свою благодарность пленные проявят дисциплинированностью и честной работой. Речи прерывались криками освобожденных военнопленных Слава фюреру! Имперское министерство иностранных дел в конце июля ходатайствовало перед верховным командованием вермахта о скорейшем освобождении украинских военнопленных с тем, чтобы они смогли принять участие в уборке урожая. Германия рассчитывала на украинское зерно, а русское население было напугано откровенной ненавистью к ним со стороны ауновцев.